Глава 4. Расположившаяся на черном лыжементе Форда F-150 скульптура напоминает закутанного в саван человека. Высокого, как центровой НБА, укутанного в синий брезент и пристегнутого к металлическим скобам. И пусть она пристегнута, завернута и притянута к полу. Все равно стоит пикапу выехать за пределы Уофорд-Фоллс, как скульптура начинает дребезжать, подпрыгивая на месте. Небо грозится просыпаться снегом, и хотя наверняка это произойдет уже ближе к ночи, ветер в предгорьях уже был силен. В шести милях от города Ларк съезжает с шоссе 212, выбираясь на бегущую в горы дорогу без номера и названия. Та все тянется вдоль полузасохшего ручья, петляя из стороны в сторону, и порой ведет вверх под столь острым углом, что пикап будто замирает, вертикально уставившись мордой в суровое серое небо, проглядывающие кое-где меж голых сучьев деревьев. Из колонок доносится игра струнного квартета, переходящего от грустного тягучего Ларго к Олегро Мольто. И это звучит просто охренительно. Ларк врубает музыку погромче, надеясь прогнать воспоминания о неудавшемся обеде в честь дня рождения. Забыть подгоревший бургер с едва теплой в середине котлетой, сырую картошку фри, к которой Бетси так и не притронулась. Эдди-старьевщик и вовсе стоял на другой стороне улицы и, хихикая в такт своим мыслям, тыкал пальцем в сторону пустыря, где некогда располагалась церковь, дотормозил редких прохожих, требуя от них, чтобы те посмотрели в окно золотого абажура и увидели там «Бетси Ларкин в натуре!». В конце концов Ларк попросту задернул занавеску и все время, пока ел, поддерживал ее рукой, чтобы Бетси не могла ее отодвинуть. А теперь, когда он пытается прогнать все эти воспоминания, перед глазами вновь всплывает картина Бетси. Предмет, что так и не выпустила женщина в красном, запустил корни в сознании Ларку и постепенно обрел новую форму. Сестра нарисовала эту пакость слегка не в фокусе, словно давая ей возможность вырасти, внедриться в реальность, стать более явной в иное время, вдали от картины. Это часть ее дара. Ее творение выходит за рамки близости обыденности. Один взгляд и то, что она создала, посеет семя в твоей душе. Семя, которое будет жить вечно. Он притормаживает у старого железнодорожного переезда, косится в зеркало, на прыгающую через рельсы фигуру в темном одеянии. Скульптура в багажнике дрожит, качается, чуть заваливается на бок, а затем выравнивается. Шины сцепляются с гладким покрытием, Квартет заводит новую мелодию, дорога петляет все выше. В глубине его сознания вновь всплывает воспоминание о безвоздушной атмосфере закусочной, которой никогда не существовало. И в нем, в этом воспоминании, зреет что-то странное. Печка в пикапе включена, но Ларк все равно чувствует, как его охватывает дрожь. В голове эхом отдаются упругие прыжки попрыгунчика Бетси. Ларк прибавляет громкость. Ручей уже давно закончился. С пассажирской стороны видна лишь гранитная стена скалы. Слева же от Ларка, за ограждением, виднеется чаще обрыва, усаженная вечно растениями. Квартет сменяется звонком телефона. Ларк смотрит на дисплей на приборной панели. Аша Бенедикт. И, нажав на кнопку на руле, включает телефон. «Вообще-то у нас для этого есть специально обученные люди». В голосе его агента проклёвываются нотки, напоминающие о буйной молодости в Статн-Айленде. Соло-скрипки в симфонии манер, полученных в Сохо. Это тоже вариант крутизны. Сталь, спрятанная в меди. «И ты мне за это деньги платишь?» «Да мне несложно», — говорит Ларк. «Полчаса всего проехать». «Между прочим, эти клиенты — профессионалы в области непосредственной работы с предметами искусства». У них куча специальных транспортных средств, упаковки и обертки. Они посвятили всю свою жизнь тому, чтобы сохранить в целостности произведения искусства, которые являются предметами роскоши и которые обычные коллекционеры только в белых перчатках в руки берут. Я тоже могу надеть перчатки. Не смешно. Твоя карьера не существует сама по себе, Ларк. Я о ней забочусь. И на нее надо смотреть со стороны. Или ты думаешь, что Герхард Рихтер сам разъезжает по округе, разводя свои работы? заворачивает их в пупорчатую пленку, кладет в коробку Амазона и отвозит братьям Кох на своем пикапе? Герхарду Рихтеру сто лет. Во-первых, ему бы не стоило садиться за руль. А вдруг ты что-нибудь повредишь в скульптуре? Я же сам ее в пикап поставил, и она не из цельного куска стали состоит. Она собрана из всего подряд, так что весит всего 50 фунтов. Им овладевает отстраненность. Вот он едет через горный перевал, который старше любого человека а его агент тем временем сидит на стуле фирмы «Имс». В галерее Аши звучит музыка, и прохладные звуки синтезатора льются через колонки в пикап. Здесь же, в горах, лишь тускло поблескивает придорожный лед. Но дорогу в любой момент может выскочить олень. Ларк стискивает руль, ожидая, когда дорога в очередной раз резко вильнет, и даже чуть этим наслаждаясь. Олень так и не появляется. «Дело в том, — говорит Аша, — что мои логисты никогда не опаздывают, а вот ты умудрился. Я ходил на обед с сестрой. Мило. Послушай, Аша, этот твой покупатель до охренения богатый и живет в какой-то жопе мира. Плюс сегодня суббота. Думаешь, у него какие-то другие планы на день? Он сидит в своем бункере, читает какую-нибудь Айн Ренда, размышляет, скоро ли сработают часы судного дня, или что-нибудь вроде этого». Аша издает хриплый, ни к чему не обязывающий звук. Ларк бросает взгляд на лежащую на пассажирском сиденье рядом с ним коробку с подарком Бетси. Он пока что ее не раскрыл. Так бросил в пикап, особо не задумываясь. Красные глаза эльфов кажутся скорее обкуренными, чем злобными. «И вообще, откуда ты узнал, что я опаздываю?» «Потому что я знаю тебя, Ларк. Я знаю тебя с тех пор, как ты рылся на свалках, разыскивая старый сжавый бампер от «Шевроле» и вырабатывал естественный иммунитет к столбнику. «Я до сих пор лично собираю все материалы для статуи. Или думаешь, у меня тут куча стажеров?» Агент вздыхает. В галерее слышится приветствие. Кто-то пришел. Ларк представляет, как где-то там начинают сыпаться воздушные поцелуи, раздаваемые так, чтобы ни в коем случае не задеть ничьи прекрасные скулы. «Не надо переживать, что твой успех превратит тебя в тряпку лишь потому, что это мне надо, Ларк уверяю тебя, твоя никчемная репутация синего воротничка не пострадала. Ты как был моим Раушенбергом в спецовке, так и мы останешься. Прибереги свои комплименты для арт-форума. Ларку бросается в глаза самодельная вывеска. Лакированное дерево, вытравленные и выжженные буквы, частная территория. Он резко сворачивает налево на дорогу из гравия. Укутанную в саван скульптуру начинает бросать из стороны в сторону. «Слушай, Аша, мне пора». Я уже приехал. Покупателя нет. Я поэтому и звоню. Ларк мельком видит меж толстых сосен каменный особняк в дореволюционном стиле. Или, по крайней мере, нечто похожее. Что? Этот твой человек без планов на день, очевидно, решил забросить свои объективистские удовольствия по заветам Айн Рэнд. Но его помощник на месте. Он осмотрит работу, заберет и оплатит. Он ждет тебя рядом с гаражами, там, где дорога виляет подковой. Зовут Бранд Гамли. Серьезно? Что за дурацкое имя? Но не все же могут себе позволить называться Ларком. Может, он на Гамма откликается? Я когда увижу, что перевод прошел, напишу тебе. Пока не получишь сообщения, не уходи. Я не первый раз этим занимаюсь, Аша. Постарайся вести себя профессионально. Деревья расступаются, гравий плавно сменяется асфальтом. Кажется, что эту дорогу проложили совсем недавно. Ларк следует по плавному подковообразному изгибу, и дом, наконец, полностью проявляется перед ним. «Я даже рубашку заправлю». Ларк любуется странным великолепием жилища. Аша завершает разговор, и струнный квартет голубом врывается в пикап через колонки. Ларк разворачивает машину, медленно проезжая по длинной дороге. Гаражей всего четыре, построены они в том же стиле, что и дом из продолговатых разноразмерных камней, соединенных цементом, а двери выкрашены в ярко-голубой спортивный цвет. Непогода пока не повредила стен. Дом построен не больше десятилетия назад. Какая-то важная шишка решила обналичить деньги и поселилась в уединении в Кацкилле. Ларк останавливается на самом изгибе подковы, между гаражами номер 2 и 3, и глушит двигатель. Брандт Гамли нигде не видно». Взгляд скульптора скользит по дому. Каменная часть здания вполне ожидаемо ничем не примечательна, да она огромна, но величественный фасад вполне бы уместно смотрелся в каком-нибудь ухоженном переулочке. В двенадцати одинаковых окнах виднеется по свече, мрачные колонны портика обвивает плющ. Картинка с рекламы комфортного жилья, а не пропаганда утонченной эксцентричности. Эксцентричность? Проявляется за счет задней части здания. За домом поднимается склон горы, поросший оттеняющим ивкалиптовую синеву поздне зимнего неба густым каскадом зеленого леса. Отовсюду выглядывают какие-то окна, странные опоры, входы в хобби норы, и все это словно переосмыслено каким-то скандинавским модернистом. В их размещении нет никакой логики. Насколько способен зацепиться глаз, видна только верхушка архитектурного айсберга, поднимающаяся вверх по склону. У Ларка складывается впечатление, что причудливый дореволюционный каменный дом — это лишь модель, гостиная, предназначенная исключительно для приема гостей. Настоящее жилище, втиснутое в склон горы Котловина. Его слова о бункере оказались правдой, просто он не мыслил достаточно масштабно. Этот столь разнищийся дизайн невольно напоминает ему о времени, когда Ларку было всего семнадцать, и один богатый старик нанял его и Круппа поработать летом. Нужно было расчистить заросший двор, запущенный настолько, что при одном взгляде на него сразу приходили на ум мысли о тридцати семи кошках и заставленном безделушками доме. На заднем дворе стояла пристройка, больше садового сарая, но меньше домика дворницкой. Старик, чью имя Ларк сейчас не мог вспомнить, Утверждал, что из основного дома в пристройку ведет туннель. Каждый день, принося кувшин приторно-сладкого лимонада, хозяин дома спрашивал, не хотят ли Ларк и Круп полюбоваться на этот самый туннель. «Нет уж, увольте. Заканчиваем работу и сваливаем отсюда». Ларк вспоминает, что они еще и облюцовку дома у этого старого ублюдка вымоли. Грязь осыпалась мокрыми полосами. Осадочные породы, оставленные сотнями бурь. «Где же Бранд Гамли?» — говорит он вслух. «Мистер Гамли. Бранд». Поразмыслив, он решает, что пока ждет, можно достать из пикапа скульптуру. Ларк Йор ерзает на сиденье, расстегивая ремни, и внезапно замечает подарок Бетси. «А, нахер все это!» — бармочит он и срывает оберточную бумагу с изображением обкуренного эльфа. Под ней картонная коробка. Ларк переворачивает ее, Рассматривать со всех сторон. Вроде ничего. И все же ее стоит проверить с ювелирной тщательностью. Один раз он уже прокололся, когда много лет назад Бетси подарила ему какой-то пустяк. И лишь после того, как он выбросил коробку, очень похожую на нынешнюю, сестра проговорилась, что настоящий подарок был спрятан между гофрированными картонными стенками. Пришлось вытаскивать коробку из мусорной урны и потрошить перепачканный картон, чтобы найти спрятанное. Но после того, как он обнаружил то, что искал, подарок стерся из реальности вместе с воспоминаниями о том, что же это было, и теперь в памяти застрял лишь сам акт извлечения влажной и вонючей коробки из пластикового контейнера, стоящего в конце дорожки. Вспоров, перетянувший коробку скотч с зубьями ключа, Ларк открывает подарок. Наружу вырывается неприятный запах, словно намек на надвигающуюся тошноту. Внутри маленький предмет — Не ваты, не пенопласта, не вдавленной по форме упаковки. И все же, когда Ларк тряс коробку, эта штуковина почему-то не гремела. Он встряхивает коробку снова и понимает, что этот предмет вообще не движется. «Твою мать, Бетси!» В животе оседает кислый жар, словно Ларк только что наелся тухлых моллюсков. Он даже не может хорошенько рассмотреть, что это. Подарок размером со спичечный коробок. Но что-то словно препятствует попыткам подробно его разглядеть. Это нечто могло бы быть нарисовано на картоне. Это бы объясняло, почему оно ничего не весит. У Ларка кружится голова. Объект словно превращает в воздух, да и все окружающее его пространство, в нечто призматическое. Он чуть наклоняет коробку, почти ожидая увидеть неровный след остаточного изображения — какой то голографическое заикание, но вместо этого восприятие наконец догоняет зрение, и он понимает, что смотрит на реальную модель того, что держала женщина в красном платье. Спертый воздух, затерявшийся на задворках реальности забегаловки, превращает пластиковую внутренность пикапа в воздушный шлюз, напрочь отсекающий все звуки. Ларк делает глубокий вдох, изо всех сил набираясь решимости. Он собирается прикоснуться к подарку. Он уже готов к этому. Ларк не собирается брать его в руки. Просто хочет коснуться его пальцем. Он должен знать, каково это. Чувствовать, что этот предмет то ли взят с картины Бетси, то ли послужил для нее источником вдохновения. Эта вещь кажется такой... земной. Такой эластичной, такой филигранной и одновременно твердой. Она сшита вручную... «Она дрожит?» Ларк кладет ладонь поверх открытой коробки, как фокусник, изготовившийся показать иллюзию. От близости к объекту кишки словно скручиваются, как мокрая тряпка. В какой-то миг этот предмет кажется старинными карманными часами, а через миг — промокшим коробком спичек, раздувшимся от влаги. «Ты просто чудо, Бетси!» — хрипло-бормочет он проводит тыльной стороной ладони по лбу, вытирая пот, стискивает зубы и опускает руку. Перед глазами все плывет. Пикап затуманивается. Краем глаза Ларк замечает мужчину в костюме середины прошлого века и фетровой шляпе, элегантного и одинокого. Рядом продавец в накрахмаленной белой одежде, застывший за стойкой. За окном закусочная вечно пустая улица. Городской вакуум. «Безмолвная пустота». Кишки словно переворачиваются, подкатывают под горло. Запах масла и закрепителя давит. Отбросив коробку на пол у пассажирского сиденья, Ларк судорожно распахивает свою дверь, резко наклоняется над гладким, безукоризненным тротуаром, и его рвёт. «Мистер Ларкин?» Ларк поднимает взгляд. К пикапу направляется толстошейный мужчина в одежде цвета хаки, застегнутой на все пуговицы. Ларк роется в бардачке, находит пачку салфеток, чтобы вытереть губы, и несколько мятных леденцов, чтобы перебить вкус во рту. «С вами все в порядке». Мужчина останавливается у самой границы разлетевшихся по асфальту брызг. «У вас прямо на дорожке кого-то стошнило», — говорит Ларк, выходя из пикапа и жуя мятные конфеты. Горный воздух бодрит. Он закрывает за собой дверь и сразу чувствует себя лучше. «Бранд Гамли, я полагаю». Ларк протягивает ладонь собеседнику. Мужчина, не моргая, смотрит ему в глаза и крепко пожимает руку. Судя по поведению и телосложению, он хорошо натренирован. Ларк понимает, что перед ним бывший военный ушедший в частную охрану. «Спасибо, что пришли». Гамли отпускает руку Ларка. Мои работодатели выражают свои искренние сожаления. Они с нетерпением ждали личной встречи с вами. Они ваши давние поклонники. Работодатели, отмечает Ларк. Множественное число. Лицо Гамли кажется неровным, нечетким и размытым. Ларк старается взять себя в руки, но из головы все не выходит оставшийся в пикапе предмет, подарок Бетси. «Постарайся вести себя профессионально», — гремит в голове голос Аши. Ларк прочищает горло. «Приятно это слышать. Я действительно сожалею об...» Он неопределенно указывает на лужу рвоты. «Не думайте об этом». Гамли бросает взгляд через плечо Ларку и чуть кивает. Это своего рода сигнал. Ларк поворачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как открывается одна из гаражных дверей. Появляются трое мужчин. Помощники Гамли. Брюки цвета хаки. Рубашки на пуговицах, короткие стрижки. Один несет ведро и швабру и сразу же принимается за уборку. Второй катит тележку к багажнику пикапа. За ним следует третий. Гамли кладет руку на плечо Ларка и ведет его к входной двери каменного дома. — Я уполномочен перевести вам оставшуюся часть платежа. — Выпьете со мной. — А... Оглянувшись, Ларк видит, как двое мужчин забираются в кузов пикапа и расстегивают замки на жгутах, удерживающих скульптуру на месте. Они действуют столь ловко, что невольно вспоминаются готовящиеся отчалить моряки. Пара с легкостью поднимает закутанную в ткань фигуру, дружно подходит к краю платформы и ставит скульптуру на тележку. Оставшийся мужчина набрасывается на лужу на дорожке с такой яростью, словно драет палубу. — Ваша работа попала в надежные руки, — говорит Гамли. — Что ж, ренимся, друзья мои, в пролом, — откликается Ларк. Гамли распахивает входную дверь, пропуская гостя внутрь.